Артем Скороходов. «Черный дождь». Три. Глава первая. «Вы должны помочь Кацинтод». Я зажмурился. Почему-то вспомнилась Ирина Яковлевна. Помассировал глаза, открывать их не хотелось. «Что, совсем плохо?» — спросил меня Игнат. «Если бы вы мне сказали это пару недель назад, я бы ожидал, что вы рассмеетесь и скажете, что это шутка, но, похоже, вы говорите серьезно». «Вне всяких сомнений, Сергей». Я убрал руки от лица и уставился на очки Игната с зелеными стеклами. «Добро пожаловать в изумрудный город». Инженер пригладил свою лысину. Его пальцы, казалось, жили своей собственной жизнью, шевелились и, казалось, хотели разбежаться от своего хозяина. Выдающийся внешности человек. «Сергей, почему молчите?» — вмешался в наш разговор сотрудник службы безопасности Иван Подгорный. «Я правильно понял, что вместо санкций, штрафов или чего-то подобного вы предлагаете мне вернуться в игру? А вы бы предпочли служебное расследование?» Настроение в воскресенье у меня было как у колобка, которого только что проглотило леса. Вместо аплодисментов я отправлялся по пищеводу к своей финальной точке. Ева видела мое состояние, попыталась меня растормошить, но без особого успеха. Я бодрился, говорил, что все ерунда. Но сам в это не верил. Ну, позвали в головной офис, эко не Вроде как отменили увольнение, а значит, я перестал быть безработным внезапно. Но была тут заноза, которая не давала мне покоя. Лику не перестали искать. А ее выпустил именно я, пусть и по незнанию. И если это всплывет, то всех собак повесят на меня. И что делать? Бежать? Куда и как? Лезет же в голову такая чушь. Я представил себя скрывающимся в глубинке от полиции и службы безопасности. «Как я поеду в деревню, устроюсь работать бухгалтером, ну, не трактористом же, заведу себе свиней, кур, корову и жену агронома, буду пить водку и по ночам заходить в интернет по спутнику и плакать». Эх, ладно, на самом деле есть только один вариант. Идти в офис и изображать, что ничего не произошло, все отрицать и придерживаться старой версии. И Вук сошел с ума и сам себя удалил. Больше, мол, ничего не знаю». В понедельник с утра я подходил к головному офису. Огромное, уходящее куда-то к облакам здание из стекла и бетона. А с какой стороны тут заходить? Ни разу тут не был. О, толпа курит. Наверняка вход где-то рядом. Настороженно пройдя металлоискатель, я заозирался. В огромном фойе толпа разделялась на несколько потоков. Кто-то шел к лифтам, кто-то спускался вниз, кто-то направо, а кто-то налево. Ну вот он я, пришел. Куда дальше? «Сергей, здравствуйте, пройдемте. Нам на 79 девятый этаж». Безопасник был тут, как тут. Галстук, пиджак, весь такой аккуратный. Я кивнул и двинулся за ним. По дороге зачем ты пытался привести в порядок свой черный свитер. «Это Игнат Гиря, наш ведущий инженер. Это Сергей Волков», — представил нас Иван. Игнат пошевелил пальцами и внимательно уставился на меня сквозь зеленые очков. «Интересно», — произнес он. «Присаживайтесь», — продолжил Иван. «Итак, Сергей, все очень просто. В ваши новые обязанности входит слушать задачи Игната и четко их выполнять. Вы поступаете в его полное распоряжение. Контракт с вами продлен на месяц, а дальше посмотрим. Считайте испытательным сроком. Новая должность — лаборант девятого отдела. Оклад согласно штатному расписанию. Вот подписка о неразглашении, вот ключ-карта от вашей комнаты». Игнат с интересом разглядывал меня и ничего не говорил. Лампы дневного освещения давали яркие блики на его лысине. Странно. Парень молодой, наверное, моего возраста, а выглядит уже основательно пожеванным. «Извините, я попытался собраться с мыслями. Я ничего не понимаю. Какой лаборант? Какой девятый отдел? Комната? Меня просто попросили сюда зайти по поводу того инцидента с Ивук. «Чудесно», — вставил Игнат. «Хм, я думал, вы с Толгатом уже все обсудили, но хорошо. Было видно, что Иван немного недоволен. Итак, несколько дней назад наш экспериментальный проект ИВУК, он же Гораций, был безвозвратно уничтожен на серверах вашего Сергея филиала. Трагический инцидент. Но также отрабатывалась версия, что кое-кто из конкурентов сыграл на опережение и выкрыл эту программу. К сожалению, эта версия получает все больше и больше подтверждений». И по всему выходит, вы, Сергей, в этом были непосредственно замешаны. «В каком смысле?» «Вот, посмотрите сюда». Безопасник подвинул ко мне планшет. «Это таблица интернет-трафика вашего филиала и загруженность серверов. Что вы здесь видите?» «Ну, трафик большой», — настороженно сказал я. «Шутите? Обратите внимание на объемы в позапрошлый понедельник. Они больше обычного в несколько раз» кто-то скачал с ваших серверов огромный кусок информации. А теперь обратите внимание на загруженность памяти в тот день, когда был стерт Гараций. Ваши сервера безвозвратно потеряли примерно столько информации, сколько было скопировано в понедельник. Что это значит? — Ну, лаборант, отвечайте! — вставил Игнат. Похоже, он искренне наслаждался представлением. — Вы намекаете, что кто-то украл Горация в понедельник, а потом инсценировал самоубийство? Или как это у искусственных интеллектов называется? «Умница — Умница! — воскликнул Игнат. А потом повернулся к Ивану. — Мне он нравится. Беру. Эй — Эй! — возмутился я. — С чего вы решили, что я на все это соглашусь? — А с того! — продолжил Иван. — Что по всему выходит, что именно вы, тот человек, который это провернул? К вашему огромному счастью, за последние две недели мы проверили все ваши связи, контакты, звонки и банковские счета и у вас не было ни одного подозрительного контакта с нашими конкурентами. Мы подняли всю информацию по вам, начиная со школы. С высокой вероятностью вы виноваты в случившемся, но вряд ли с корыстными целями. А если так, то что это? Халатность? Но при должном рвении помощи с вашей стороны мы не обратим на это внимания. «Или он хороший шпион?» — задумчиво произнес Игнат. «Ты думаешь?» Безопасник и инженер скептически уставились на меня. А потом рассмеялись. Я молчал и мрачно смотрел на этих клоунов. Резюмируем. Вы отвечали за очень дорогое и секретное оборудование компании, и вы не справились. Что это, халатность или глупость, неважно. Но в нашей корпорации не любят искать виноватых. У нас любят сначала исправлять ошибки. Давать людям шанс. Исправьте ваши огрехи. Помогите все вернуть и починить. И тогда к вам не будет никаких вопросов. Все могут ошибаться, но раз натворили дел, то надо помочь все исправить. «Вины не признаю», — мрачно сказал я. «Если что-то не нравится, меня уже увольняли. Другую работу найду». «Сергей, не могу понять, почему вы так настроены?» «Послушайте меня внимательно. Я не должен вас уговаривать, но именно этим я и занимаюсь. Мы можем исправить ситуацию. Есть вариант, как это сделать к общему удовольствию». «Вы с нами или убежите в кусты, оставив другим за вами убирать?» Я молчал. Ситуация была неприятная. «Но он прав. Я наделал дел и действительно виноват. И если мне дают возможность...» «Хорошо. Что надо делать?» «Дело в том», — внезапно заговорил Игнат, «что мы отследили искусственный интеллект. Мы видим его активность на наших серверах». Его нельзя было просто скопировать. С нашего оборудования исчезло именно ядро, его основное сознание. К сожалению, ничего его не ограничивает, и оно может прыгать от сервера к серверу. Чтобы его вернуть, нам нужно только одно — точно знать, где и когда будет основное сознание Искина. Ни его зонды, ни его алгоритмы или боты, только он сам. И тут, внезапно, нам нужна будет ваша помощь. Вы поняли, Сергей, что должны сделать? «Что?» Я откровенно запутался. Вы должны помочь, Кацинтот. Зарегистрировать новую учетную запись. Войти в созданную. Введите логин и пароль. Предупреждение. Вы вошли в свой аккаунт из другого места. В целях безопасности на ваш телефон было отправлено сообщение. Введите в окно полученные символы. e p o r h t n a c -Y -L. Добро пожаловать в мир черного дождя! Отель Диарама. район Южный. Уровень безопасности желто-зеленый. Старый добрый город Сов. Два дня не виделись. Я открыл параметры и посмотрел на своего персонажа. Серый пароволк. Рубашка, жилет, длинный плащ, из-за которого виднеется кобура с двуствольным обрезом. Лихо заломил на бок цилиндр, чтобы он лучше скрывал жуткие травмы и железную пластину на моей голове. Темные очки консервы пусть перетягивают внимание от глубокого шрама на щеке, но и скрывают вспыхивающие жёлтым глаза с постоянно распадающимся зрачком. Как-то после возвращения тела глаза никак не могли успокоиться и постоянно сваливались в демиурговский вариант. Я потрогал отросшую щетину. <кхм> Поднял к лицу, сжал и разжал «девятку». Ну что ж, приступим. В соседней комнате упало и разбилось что-то стеклянное. Заскреблись по полу когти, и мимо меня пронесся тушкан, преследуемый щелкающими ночными зайца-зубанами. Проскакав по кровати, ватага развернулась и кинулась в обратную сторону. Когда я выходил из игры, в сознании из зубанов был только тушкан. Похоже, времени он не терял и сам починил остальных. По полу номера были разбросаны какие-то железки и пустые банки из-под ворвани. «Тушкан, место! А остальные следуйте за нами и не хулиганьте, а то в приют сдам для бездомных автоматонов», — пригрозил я. Тушкан ловко забрался по плащу и свернулся калачиком в капюшоне. Остальные зубаны притихли и выстроились гуськом, смиренно опустив уши и грустно пощелкивая. Я проверил инвентарь. «Ключ от Рафаля, документы на виллу Ракун, инструменты, свистулька, обрез, белый шарф, лисий хвост, газовые гранаты». Даже странно, что пока Бруно Маршан владел моим телом, не избавился от всех моих вещей. «Итак, новое задание», — сказал я сам себе. «Название — возврат долгов. Этап первый. Найти госпожу Кацинтот. Подсказка. Последний раз я ее видел в городе Счастье, в обществе Вавана, Возможно. Если меня не заглючило тогда». Я открыл почту и отправил письмо. «Вов, привет. Надо встретиться. Ты где?» Ответ не заставил себя ждать. Я как раз выходил из кофейни тетушки Молли, пообедав мясными пирогами и размышляя, как мне из всего этого выкрутиться. «Новое письмо. Отправитель Вова Добрый. В совах я, в воздушном порту. Подруливай, я еще пару часов тут». «Отлично. Где тут извозчик?» Краем глаза я заметил, как ко мне направились два полицейских, держась за кобуры с револьверами. Я напрягся и, несмотря в их сторону, быстро оглядел улицу – Как назло, никакого транспорта не было. «Здравствуйте, гражданин!» — громко сказал один из полицейских. «Можно вас на минуточку? Назовите свое имя, точку прописки и род занятий, и снимите, пожалуйста, очки». Я тяжело вздохнул и повернулся. Говоривший смотрел на меня мрачно и решительно. Второй же глядел то на мое лицо, то на лист желтоватой бумаги, который держал в руках. «Может, не надо?» — спросил я. «Будьте любезны», — доставая револьвер, сказал первый. «Серый пароволк, отель «Диорама», буржуй». «Ах ты ж, зараза!» — воскликнул второй, выхватывая револьвер. «Руки за голову! На колени! Вы арестованы!» «Ой!» — сказала у меня в голове девятка, делая молниеносное движение и выхватывая пистолет из рук второго полицейского. Первый же испуганно дернулся и выстрелил. «Получены повреждения». Я согнулся от боли. Прямо в живот, в бронежилетку мою. Тряхнув головой, я распрямился. Орали полицейские, облепленные зубанами. Прохожие кинулись в рассыпную дерьмо. Я стукнул под дых полицейского и тоже вырвал у него оружие. Ну не расстреливать же их. Преступление. Нападение на стражей правопорядка. Через пару секунд оба полицейских валялись на мостовой с дебафом без сознания. Я поднял лист бумаги, на которой они смотрели перед арестом. За многочисленные преступления перед Империей разыскивается «Безумный мастер серый пароволк». Многочисленные убийства, шпионаж, нападения на граждан и солдат Железной Империи, грабежи, бандитизм и кража личности. Крайне опасен. При задержании быть предельно осторожным. Награда семь железных марок за живого, тысяча за мертвого. Циклическое задание. Вот этого я не ожидал. На меня повесили вообще все, что можно. И преступления во времена Союза, и даже преступления Бруно. Все до кучи и наверняка еще и сверху. Я взвалил на плечо одного из полицейских и отнес его недалеко, в подворотню. Использовано умение, маскировка. Текущая внешность Уоррен Ченси Понкис, младший констабль полицейского управления города СОВ. Раздраженно засунул оба трофейных револьвера в инвентарь и свистнул Тушкана и остальных. «Уходим отсюда!» «И побыстрее!» «Приехали!» — крикнул мне Кэбмен. «Особняк ракун, Вон там, за поворотом!» «Да что ж ты орешь!» Расплатившись с возницей, я со своим небольшим воинством высадился недалеко от особняка. Послал Тушкана на разведку. Тот отвернулся несколько минут спустя и жестами показал, чтобы мы шли за ним. «Месье, это частная территория. Вход воспрещен», — перекрыл нам проход в ворота автоматон дворецкий, вооруженный двустволкой. «Прям серьезно все. Охрана». Умение маскировки отменено. Текущая внешность — серый пароволк. «Здравствуйте, месье. Добро пожаловать домой», — совсем не удивился робот. «Ну что ж, ознакомимся с хозяйством. Двухэтажный дом серого с белым кирпича, Резные окна, каминные трубы, чугунная решетка вокруг. Выглядит здорово. Было бы недурно тут устроить себе базу. Пустить зубанов на лужайку и строить коварные планы по захвату мира. Проводить тайные ритуалы и опыты по созданию разных монстров. Каких-нибудь летающих китов-автоматонов с пропеллером. Жаль, но сейчас мне тут оставаться нельзя. Ко всем предыдущим преступлениям на меня повесили нападение на комендатуру. Это когда я свое тело у Бруна отбирал. А раз так, то, скорее всего, и убийство коменданта, и Германа Цумкошкина. А за такое меня точно в покое не оставят. Да и нападение на полицейских в желто-зеленой зоне обязательно приведет к расследованию, а значит, совсем скоро к этому особняку прикатит группа захвата. Какой-нибудь десяток, а то и два черных механоидов со свистульками и в медных касках. А там, глядишь, и на полицейский дирижабль расщедрится». «Где Рафаль?» — невозмутимый дворецкий указал мне на небольшой ангар. «Итак, что тут у нас?» «Двухпалубный парамобиль крейсерского класса». На технической палубе замерли два механоида Кочегара. Когда я забрался к ним, они повернули свои плоские головы и уставились на меня жутковатыми дырами глаз. <космех> «А есть тут, интересно, какой-нибудь список команд, инструкция по применению?» «Механоиды молчали и не двигались». «Эмм... Разжигайте котел! Скоро отправляемся!» Механоиды с щелчком повернули головы, дернули длинный рычаг, наклонились и стали руками-лопатами закидывать уголь в топку. Внутри неё что-то щелкнуло, и в открытые шторки я увидел разгорающиеся пламя. Вот и хорошо. Я запрыгнул на грузовую палубу. Тут было много разных ящиков и бочек. все было аккуратно привязано друг к другу и готово к транспортировке. Девяткой сорвал одну из крышек. Уголь. В другом ящике были механизмы неизвестного назначения. Металлические слитки, часовые механизмы, парусина, канаты, доски. Просто отлично. Значит, отправимся в путь сразу с товаром. Отчего бы не заняться торговлей? Впрочем, я надеюсь, есть еще одно место, где этот груз может пригодиться. В особняке было трое слуг автоматонов. И они теперь тоже принадлежали мне. Высокий и крепкий дворецкий, огромный пузатый повар, похожий на блестящий самовар, а еще за домом плавно шелестел садовник. Причем последний производил наиболее удручающее впечатление. Большой, многоногий, многорукий автоматон с кучей ножниц, пил, лезвий и лопат. Он мрачно смотрел на меня из кустов сияющими красными глазами. На вопросы не отвечал, только иногда проводил лезвием косы по другой такой же, как будто их затачивая. Я решил, что если я здесь поселюсь, то садовника надо будет сразу продать. Нехороший у него взгляд. Я приказал дворецкому следить за домом и пошел в гараж. Жаль, что Бруно не успел обжиться в особняке. В ящиках стола я не обнаружил ничего ценного, сейф был открытый пуст. Жаль. Я, как наследник Бруно, надеялся, а вдруг моя моральная компенсация вырастет еще больше. Но нет. Хотя, грех жаловаться. Пламя в топке паровоза яростно гудело. Оранжевые блики плясали по ангару. Пахло дымом. Я с зубанами забрался на командный мостик. Теперь надо понять, как этой махиной управлять. Я аккуратно подал пар на поршни. Махина вздрогнула и медленно стала выезжать в открытые ворота гаража. Зайцы забрались на котел и приложили уши к металлическим стенкам. Чего они там, бульканье, что ли, слушают? Тушкан запрыгнул на крышу, открыл пасть и поглядывал на всех свысока. Я аккуратно крутил штурвал, выруливая к воротам. Ощущение, что я небольшим движением рук управляю такой горой из стали, огня и мощи, были восхитительными. Габариты, конечно, большеваты, как бы не разломать тут все. Хотя водители огромных фур как-то справляются, значит, и я смогу. Внезапно, выскочив из-за угла, ворота преградил небольшой парамобиль на высоких колесах с ажурными спицами. Оттуда выскочили два игрока. Один из них в охотничьей шапке поднял руку и прокричал. «Детективное агентство Тейлор и Фосс! Серый Проволк, ты арестован!» «Сопротивление бесполезно! Сложи оружие и не делай резких движений!» прокричал второй в черном котелке и с курносым револьвером в руке. «Стоять! У нас на тебя задание!» Прокричал первый. Я чуть повернул штурвал и поддал пару. Рафаль начал разгоняться, а потом слегка качнулся, переезжая паромобиль детективов. Под днищем страшно заскрипело, тонкие колеса с ажурными спицами разлетелись во все стороны. Оба игрока кинулись в рассыпную. Детективное агентство я попал под паровоз. Я аккуратно повернул свою махину и поехал вверх по улице. Сзади раздавались панические вопли. Я обернулся и увидел, что садовник-автоматон воткнул в одного из детективов две лапы косы и затаскивал жертву в глубь сада. С другой стороны к воротам бежал повар-самовар, пуская струи пара и прямо на ходу затачивая друг об друга два длинных тесака. Похоже, что с безопасностью в особняке во время моего отсутствия все будет в полном порядке. Успокоенный этой мыслью, я направился на северо-восток, к воздушному порту. «Вов, привет, это я». «Да что ты нервный такой?» — спросил я, разглядывая направленный в мою сторону револьвер. «Кто это я?» «Серега». Я снял очки и опустил замотанный вокруг крыта шарф. «О, теперь узнал». Вован засунул оружие в кобуру. «А не то, как в прошлый раз. Вижу, тело себе вернул. Молодец. А чего секретничаем? Как в совы назад добрался?» «Контрабандой, в ящике с грибами». «Слушай, есть пара вопросов». «Вот ты неуемный! Опять что-то не так?» «Эй!» — внезапно крикнул он мне за спину. «Куда поволок? Это во второй док надо вести «Глаз до да глаз нужен!» «Ну, Серег, рассказывай, чего случилось?» «Это про девушку, с которой ты был в счастье. Дискордия вроде ее звали». «Такая длинная, да? Сбежала, как нас накрыла Йорхотепом. Жаль, конечно». А чего, понравилось? Ха-ха, извращуга. Можно и так сказать. Мне бы ее найти. Ну, тут я тебе не помогу, рассмеявшись, заявил Вова. Я с ней за полчаса до встречи с тобой познакомился, в кабаке. Как назывался кабак? «М-м-м, блин, не помню. Название такое зеленое, то ли изумрудное окно, то ли зеленое зеркало. Что-то в таком зеленом стиле. Или какой-то шкаф. «Но почему тогда он зеленый?» Ваван уставился на меня. «Ты меня спрашиваешь?» «А ты только про ту девчулю хотел узнать?» После продолжительной паузы спросил он. «Чего в почте не спросил?» «На самом деле я хочу тебя нанять». «Опять бесплатно?» «Да нет, деньги теперь есть. Сколько будет забросить меня в счастье и кое-какой грустно пик карнаж? Вроде военные действия кончились». «Ну, блин, я вот только что фрахт взял, хотя...» — Вова осмотрел меня с ног до головы, явно прицениваясь. «Ну, не столько у меня денег, сколько ты на меня смотришь. Что за груз? И, кстати, где мой плащ, что выпал у логова Йорхотепа?» «Вот с чем так с грузоподъемностью тут проблем нет». Вова смотрел на меня с чувством глубокого превосходства. «По большому счету мне все равно», — продолжил он. Закинуть тебя с грузом и твоим паровозом или только тебя. Цена от этого не изменится. Тут моя парусность и то больше влияет на расход топлива, чем все остальное. Хорошо, уговорил. Только давай быстрее, я в розыске. Причем, похоже, в активном. Вован расстелил карту на ящике. Вот, смотри, я везу карго в эту точку. Ребята доплачивают за секретность, так что будем идти низко. Вот тут долина Пика Корнаш. Тут по расщели не можем совсем небольшой крюк сделать и тебя в этой точке выгрузить. Ходу тебе будет, ну, минут двадцать на твоем паровозе. Просто поедешь по долине, и ты на месте». «А что пассажиры твои сказали?» «Как ни странно, не упирались. Сказали, если ты умеешь держать язык за зубами, то они не против. Восхищались твоей тарантайкой. Приметная вещь». «А со счастьем как?» «На обратном пути могу подобрать. Завтра будь тут». Он потыкал в точку моей высадки. «Я тебя и подберу. Если планы изменятся, пиши в почту. С тебя тысяча крон». Я устало вздохнул. «Говорил же пару недель назад, что за сотню всего отвезешь. Тем более тебе по дороге». «Тысяча! Ты посмотри, какую бандуру волочить!» Вован широким жестом обвел стоящий вдалеке Рафаль. «К тому же ты в розыске, сам говорил. Это дороже». «Ты издеваешься, да?» «Ха-ха-ха! Ага!» Радостно заржал он. Зубаны были посажены в грузовое отделение, в уголок. Каждому я выдал по банке ворвани, пусть расслабятся, отдохнут. После этого занялись паровозом. Рафаль был привязан цепями к днищу большого темно-синего дирижабля Вавана. Когда я убедился, что мое сокровище не отвалится, я со спокойной душой забрался внутрь летучего корабля и уселся в пассажирском отсеке. «Как в кафе», — подумал я, разглядывая несколько столов с диванчиками. В окно было видно, как Ваван, зычно ругаясь, командовал грузчиками. Погрузка товаров и попутчиков заканчивалась. Куча безликих ящиков, около которых терлись несколько мрачных мужиков с замотанными шарфами лицами. За главного у них тут был высокий автоматон в плаще и кепке. Он размахивал железной рукой и что-то шипел. Ваван откровенно веселился. «Скоро отправляемся». Я покопался за барной стойкой, нагрел на газовой плите чайник и заварил себе чая. Влил в чашку немного рома, добавил меда и сидел, грел пальцы. Очки я решил не снимать. Кто их знает, этих пассажиров и грузчиков? Узнают меня и привет. Снова арестуют. Мимо меня в кабину прошли здоровый чумазый кочегар и пилот дирижабля. Последний прошествовал мимо меня с таким видом, как будто чувствовал неприятный запах. За ними прошла девушка. Кожаные штаны выдающиеся. Я против воли скосил глаза и проводил ее взглядом. «Нравится?» — раздался за мной голос Вована. «Не раскатывай губу. Стелла девушка серьезная, всякой ерундой не занимается. Навигатор наш. Потом, как взлетим, познакомлю». «Погрузку закончили?» — спросил я. «Да, сейчас уже взлетать будем. Наша авиакомпания приветствует вас на борту судна, ну и прочая чушь. Можешь в бар спокойно залезать. Я скоро присоединюсь». Вова ушел в сторону кабины, а в пассажирское отделение зашли трое мужчин во главе с высоким автоматоном. Взгляд у всей троицы был цепкий и холодный. Они сели за столик в противоположном углу, склонились и о чем-то зашептались. Вот уж точно подозрительные типы. Девятка нервничала. Она самопроизвольно сжималась, и я даже слегка опасался за сохранность кружки с чаем. Наконец дирижабль дернулся, отсоединился от причальной мачты и стал плавно набирать высоту. Под нами раскинулся город сов. Там внизу дымили трубы, ползли по своим делам парамобили. Выглядело все очень красиво. Я задумчиво разглядывал проплывающий пейзаж. Спустя минут десять город закончился, и начались заснеженные поля, разрезанные на части каменными дорогами. «Как же я во все это вляпался!» Я вспомнил, как после разговора на 79-м этаже Иван повел меня вниз, в жилые апартаменты, которые находились в этом же здании. На мой твердый отказ жить тут же, ведь у меня и своя арендованная квартира, мне было сказано, что это исключено. «Это очень серьезно, Сергей», — строго сказал безопасник. «Это вопрос огромных денег. СБ рвет и мечет. Наше направление не самое важное, но мы должны использовать любую возможность пресечь ущерб». «Возможно, у тебя получится выйти на связь с ИИ, отследить его и изолировать». «Я боюсь показаться идиотом, но я должен спросить», — не выдержал я. «Мне непонятно. На серверах видно следы горации. Ну так у вас есть все логи, есть все данные. Отследите его по адресам входа. Зачем гонять меня в игру? Ерунда какая-то». Иван молча смотрел на меня. Лицо его ничего не выражало, но глаза стали неприятными. Эти следы были обнаружены случайно. И Вук заходил в твою игру и взаимодействовал с персонажем по имени Как там его? Иван посмотрел на свой телефон и прочел по слогам Тод. Иногда взаимодействовал просто скриптами, но иногда и ядром. Если не вызывать подозрений, то об этом мы можем узнать только постфактум. Задача элементарная: найти этого персонажа, втереться в доверие. «Мы должны точно знать, когда ядро подключится к игре. В этот момент мы сможем изолировать. Попытка только одна. Включимся в игру, когда будут работать скрипты, потеряем все. Все, понимаешь? И это не фигурально». «А зачем мне тогда проживать именно тут?» — спросил я, а сам подумал о Еве. «Мы не знаем, кто это устроил». Что бы это ни был, это очень серьезный противник. Если он узнает, что мы используем тебя, он может легко перехватить твои каналы связи, и ты начнешь нам давать дезинформацию, не подозревая об этом. Он может добраться до тебя физически, а это означает для тебя смерть. Скажу на всякий случай, а то ты притормаживаешь. Настоящую смерть. «Давайте ваш ключ», — сказал я, заходя в номер. «Выходить-то мне можно будет?» «Выходить из здания нет». Предупреждая следующий вопрос. Гости разрешены. Встречи на территории головного здания. Ты про девушку свою, да? Ей можно. Все, давай, не тяни с задачей. Заходи в игру, ищи этого кацентода, цепляйся ему на хвост, ни на шаг не отходи. Нам нужно знать все, что он планирует». «Кацинтод — это не он, это она», — поднос прошептал я, оглядывая свои новые апартаменты. «Маленькая комнатка, кровать, стол, один стул и капсула». В микроскопической ванной только унитаз и душевая кабина, стоящие рядом. Хоромы. У меня кухня больше, чем весь этот номер. «Чего-то ты совсем грустный?» — отвлек меня от воспоминаний, появившиеся рядом в Вован. «Не вешай нос. Тело вернул, всех врагов победил. Не кисни. Из-за стелла расстроился. Ну, я замолвлю за тебя словечко, чего уж там, хотя...» Я выдохнул и встряхнулся. «Соберись, тряпка». «Вован, выпить что есть. Тащи». «О, другой разговор!» — Вова хохотнул, лег объемным пузом на барную стойку, перегнулся и потянулся за одной из бутылок. В этот момент что-то оглушительно выстрелило, и по помещению разнесся громкий и до боли знакомый голос. «Это угон, сволочи! Всем лечь! Ручки поднять и не шуршать! А то мы быстро в вас лишних дырочек понаделаем!»